Глава четвертая. Оторвав взгляд от окна, Рузвельт отыскал на странице место, где остановился, и стал читать дальше. Я бы хотел от имени народов Соединенных Штатов выразить искреннее сочувствие русскому народу, в особенности теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы вглубь страны, хотя правительство Соединенных Штатов, к сожалению, не в состоянии оказать России ту непосредственную поддержку, которую оно желало бы оказать, «Я хотел бы уверить русский народ, что правительство Соединенных Штатов использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества». Конец цитаты. Рузвельт отлично знал, что в словах этих «не было ни на йоту искреннего сочувствия борьбе, которую вел русский народ, не было ни подлинного доброжелательства», не хотя бы простого примирения с тем, что произошло в России. Это была игра, которую старался вести тогдашний президент штатов, профессор Принстонского университета, сын папа и сам душой всего лишь причетник. Большевики свели на нет всю работу государственного департамента, добившегося того, что правительство Керенского стало по существу компрадором российской формации, готовым продать страну американским бизнесменам. Заслуга американских дипломатов и разведчиков в том и заключалась, что они сделали Америку монопольным покупателем России из первых рук. Если бы не большевики, Америка, наверное, была бы полным хозяином недр, железных дорог и всей промышленности России. Российская колония, с Свирсону, стала бы рассадником американского влияния на величайшем материке Старого Света. Сухорукий недоносок Керенский — не сумел использовать пятимиллиардный поток американского золота, чтобы справиться с революцией. Напрасно Фрэнсис тратил слова и деньги. Ни Кликуши Керенский, ни кабинетный писак Амелюков, ни Слизняк Церетели не сумели обмануть народы России. И пожали то, что должны были пожать, революция уничтожила их самих. Позвав на помощь себе Корнилова, Керенский тут же перепугался. Его ужаснул призрак русского бонапартизма, потому что адвокатик сам мечтал о лаврах узурпатора. Когда великолепные американские планы потерпели крушение из-за этой шайки политической мелкоты, что оставалось Вильсону? Только лавировать. И, вероятно, всякий другой американский президент, будучи на его месте, отправил бы съезду Совета в такое же послание». Рузвельт задумался и, опустив книгу, стал машинально разглядывать плафон на потолке. Его мысли текли к тому времени, когда Вудро Вильсон писал эти строки Четвертому съезду Советов России. Допустим, что через два года после того, как были написаны эти слова, в кресле президента Штатов оказался бы не Гардинг, а снова сам автор этих строк. Допустим, что вице-президентом был бы не Кулледж, а он. Франклин Делано Рузвельт. Ведь старый проповедник пытался же протащить его на это место в двадцатом году. Произошла ли бы тогда интервенция в Сибири на севере России? Пожалуй, произошла бы. Во имя чего это было сделано? Взять свою часть в России? Часть. Теперь считают, что в этом был величайший промах. От этой ориентации произошли все ошибки. Мизерный масштаб экспедиции Гревса... Привлечение к участию в деле джапов и, как результат, провал всего предприятия. Грефс был прав, не желая таскать каштаны для других. Или, допустим, еще одну возможность. Президентом был бы он, Рузвельт. Что тогда? Оказались бы Соединенные Штаты столь же яростным и последовательным противником Советов. Ведь никаким скрипком не вычистишь из истории того, что именно Соединенные Штаты последними установили отношения с СССР. Еще одна непоправимая ошибка – Россия – это сила. Нельзя оставаться зрителем ее развития. Нужно бороться с нею, уничтожить ее, или если нельзя уничтожить, то сделать ее хотя бы временно своим другом. С улыбкой, в которой нельзя было прочесть ответы на этот вопрос, поставленный самому себе, Рузвельт отогнул страницу с посланием Вильсона и внимательно прочитал то, что было на следующей. «Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам Северной Америки Соединенных Штатов по поводу выражения президентом Вильсоном своего сочувствия русскому народу через съезд Советов в те дни, когда Советская Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания».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 Единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех трудящихся. Конец цитаты. Через голову Вильсона Ленин протянул руку всем американцам и по чьей вине? По вине самого же Вильсона. Еще одна ошибка старого проповедника. Когда это было? Два десятилетия тому назад. Как много и как бесконечно мало изменилось с тех пор. «Боже милосердный, как много камней преткновения на его розульта пути! Как примирить непримиримое, интересы Моргана с интересами Рокфеллера? Как поделить между ними мир, когда каждый хочет захватить его целиком?» «Если представить себе, что вот завтра Гитлер, безнаказанно проглотив Чехословакию, вторгается в Польшу и подступает к границам Советов, что же тогда, гневно крикнуть на весь мир, Соединенные Штаты не допустят, чтобы этот разбойник беспредела усиливал свое варварское государство. Послать Сталину такое же письмо, какое послал Ленину Вильсон? Что толку? Кто поверит его словам? Даже если бы и поверили, нельзя предоставить русским до конца бороться один на один с фашистской машиной войны, которую сами они, американцы, так последовательно толкают на восток. Если в этом единоборстве Гитлер возьмет верх, Германия окажется бесконтрольным распорядителем Европы со всеми ее рынками, со всеми капиталовложениями Моргана в ее хозяйство. И Гитлер, нет сомнения, на этом не остановится. Он будет идти дальше и дальше на восток, пока не встретится где-нибудь на Урале или возле Байкала с японцами. Тогда прощай для Америки китайский рынок, прощай вся Юго-Восточная Азия и, может быть, все острова Тихого океана. А что будет тогда с Ближним Востоком, с его нефтью? Прав был вчера Гарри, снова и снова напоминая о том, что забыть о нефти – значит провалить все дело. Кое-кто твердит, будто Америке нет никакого дела до Ближнего Востока, что ей с избытком хватает, еще очень надолго хватит, своей собственной нефти. Морган и компания никак не желают понять, что интересы Америки требуют расширения нефтяной базы. Для большой политики, которую ведет ООН Рузвельт, мало знать, что запас нефти в Соединенных Штатах велик. Нужно иметь ее под рукой во всех концах света – в Техасе и в Мексике, в Ираке и в Польше, в Персии и в Индонезии. Моргановцы не хотят думать о том, что они будут делать со своими долларами без нефти и без недр Рокфеллера, когда придет срок Соединенным Штатам брать в руки ввозжи мировой политики. Такое время придет. Оно не может не прийти. Должно прийти. Это будет спор с Англией и с Японией за пересмотр карты мира. А может быть, с той и другой сразу. Оставить к тому времени источники Ирана и Ирака в руках господ англичан? Отдать источники Голландской Индии джапам? По какому пути пойдет Индия, если японцы выкинут оттуда англичан? А Африка? Что делать с Африкой? или, может быть, кто-нибудь попытается уверить его, будто американцам нет дела ни до Африки, ни до Азии, что же найдутся и такие, которые всерьез начнут толковать о том, что на дорогах истории достаточно места, что Штаты могут двигаться вперед, не столкнувшись ни с кем. Нет, он не может равнодушно смотреть, как Гитлер разевает рот на весь мир. Как можно не понимать, руками этого типа... Господа из Сити готовятся выбить из седла американских предпринимателей. Но не для того он, Рузвельт, намерен в третий раз сесть в президентское кресло, чтобы позволить кому бы то ни было отодвинуть штаты на задний план. Пес, который лает, когда в пасти у него кость, не умен. Грызть кости следует молча. Гитлер жаден и глуп. Он рычит, давясь пищей. Он, очертя голову, лезет в драку из-за любого куска. Гарри, к сожалению, тоже не совсем понимает, как опасен Гитлер. Если этот взбесившийся пес получит все, чего добивается, с ним не будет сладу. Его следует держать на цепи и на голодном пайке. Быть может, ради этого придется пойти на Временный союз России, если, если она согласится на это. Рузвельт окончательно отложил книгу и посмотрел на указатель скорости — Поезд делал не более 50-55 километров в час. Рузвельт любил ездить медленно. Лежа на диване своего салона, он с интересом следил за видами, пробегавшими за толстыми в три дюйма стеклами вагона. Президент прекрасно знал свою страну. Он мог без путеводителя с точностью сказать, где в любой данный момент находится поезд. Он мог сотней подробностей, которых нельзя было найти ни в учебниках географии, ни в истории рассказать, что и когда произошло в любом из пунктов. Он любил часами, с оживлением, даже несколько хвастливо рассказывать это своим спутникам. Те, кто часто с ним ездил, поневоле приобщались к знанию исторической географии Америки. В салоне никого, кроме Рузульта, не было. Считалось, что в этот час он спит, выполняя строжайший наказ своего врача Макентайра. Рузвельт Пол лежал с выражением полного удовлетворения на лице. Одиночество не было слишком частым уделом президента. Следуя извивам железной дороги, луч солнца медленно переползал вдоль темных мореного дуба панелей стены. Иногда он исчезал вовсе, перехваченный высоким краем выемки или стеной леса, пробегавшего за окном. В президентском вагоне поезда было тихо. Стук колес на стыках мягко доносился сквозь толстые стальные плиты пола, утяжеленного еще листами свинца. Эта комбинация стали и свинца должна была, по мысли конструкторов, сообщить полу не только непробиваемость на случай покушения при помощи бомбы, но и придать вагону столь большой вес, что взрыв не должен был бы его перевернуть. Вагон просто осел бы на полотно. Впрочем, единственным практическим результатом этих инженерных выдумок Который пока ощущали пассажиры вагона было то, что толстый пол отлично поглощал звуки, а тяжесть придавала вагону плавный ход. На ходу можно было писать без помех. Поезд прогрохотал по небольшому мосту. Перед взором Рузвельта поплыли крыши большой фермы, одиноко стоящей на высоком берегу ручья. Он отлично помнил эту красиво расположенную ферму, ее голубой крыши всегда были для него живым напоминанием благополучия, о котором так жадно мечтает американский земледелец. Он, Рузвельт не раз уже обещал сделать эту мечту реальностью, но много миллионов полуголодных фермеров по-прежнему быстро катились к полному разорению. Они разорялись под непосильным гнетом налогов и спекулятивной политики крупных земельных компаний, действовавших заодно с монополистами по скупке сельскохозяйственных продуктов. Рузвельт знал, что подобная политика стягивает горло американского фермера, как мертвая петля палача. Он прекрасно знал, что эта политика монополий пополняет армию безработных и без того достигшую опять страшной цифры в 18 миллионов человек. И что скрывать, он знал, какую ужасную взрывную силу таит в себе такая армия. Только последние глупцы могли не видеть, что еще в 1933 году американский народ был на грани восстания. Еще немного, и фермеры пустились бы в атаку, если бы тогда нашлись люди, способные объединить озлобленных фермеров с миллионами доведенных до отчаяния безработных. Удар 30 миллионов человек, ведомых таким полководцем, как голод, брр, и сейчас еще становится не по себе. Но что же навело его на эти невеселые воспоминания? Ах да, богатая ферма с голубыми крышами. Рузвельт сделал усилия, чтобы приподняться. Ему хотелось еще раз взглянуть на убегавшие крыши. Вот они там, вправо. Но почему они так потускнели? Почему крест-накрест забиты окна? И что означает этот повалившийся забор? Что это за обгорелые столбы на месте загона для скота? Неужели цепкая лапа кризиса схватила за горло даже таких крепких хозяев? Что же скажет он сегодня фермерам в Уллисвилле? Кстати, о Уллисвилле. Если голубые крыши, значит, скоро эта станция. Рузвельт нажал кнопку звонка. «Артур», — сказал он вошедшему Притмену, — «я должен сесть у окна». Кеммердинер молча помог ему подняться на шинах протеза. Это была мучительная операция. Те несколько шагов, что отделяли диван от окна, стоили Рузвельту огромного напряжения. Лоб его покрылся крупными каплями пота. Ничего, ничего, Артур, немного задыхаясь, пробормотал он. Все в порядке, идите. Притман послушно удалился. Он знал, что президент ни за что не позволит фермерам, перед которым ему предстояло выступать с речью, заметить, что перед ними, по существу, совершенный калека. В любых обстоятельствах посторонние могли видеть президента только сидящим. Если же он стоял, им предоставлялось смотреть на его массивный корпус с формами, развитыми как у атлета, либо на его большую голову, с высоты которой навстречу им всегда светилась приветливая улыбка сильного главы штатов. Ноги Рузвельта в таких случаях бывали закрыты. Даже если ему нужно было встать в присутствии посторонних и очень ловко, всего на один момент — прикрывали слуги или агенты личной охраны. Никому из непосвященных не дано было видеть нечеловеческого усилия, которое невольно отражалось на лице президента, когда нужно было поднять тяжелое тело на шины, заменявшие ему безжизненные ноги. Несколько минут Рузвельт неподвижно сидел у окна. Сквозь толстые стекла зеленоватого цвета все окружающее приобретало несколько более блеклые тона. В первое время, когда охрана прикрыла президенту вид на мир этими пуленепроницаемыми стеклами, его раздражало то, что сквозь них не видно ярких красок, которые он любил, но со временем он привык к этой стеклянной броне, как и к остальным неудобствам жизни президента. В салон вошел Губкинс. Рузвельт встретил его оживленным возгласом. «Смотрите, смотрите, Гарри!» и показал на высевшейся у подножия холма Огромный транспарант с изображением красного чудовища, держащего в клешнях ленту с надписью «Амары Кинлея». Тысячи подобных реклам мелькали вдоль полотна железной дороги. Губкинс не мог понять, почему именно этот ляповатый щит с багровым чудищем привел президента в такой восторг. «Если бы вы знали, Гарри», — оживленно пояснил Рузвельт, «какое чертовски забавное воспоминание молодости связано у меня с Амарами». «Я, Ямамаров, только с соусом Фалька», — ответил Губкин с унылым тоном человека, которому из-за отсутствия доброй половины желудка самая мысль о еде не доставляла ничего, кроме неприятности. «Перестаньте», — воскликнул Рузвельт. «Фальк — самый отвратительный обманщик, который когда-либо занимался соусами. Он готовит их из дешевых отходов. Кто вам сказал?» Против Фалька уже несколько раз пытались возбудить преследование. Он отравляет миллионы людей. Но всякий раз этот негодяй ускользает. «Не могу понять, каким образом», — Рузвельт развел руками. «Так я вам скажу, вероятно, всякий раз, когда Фальк должен попасть под суд, в его компании прибавляется еще один акционер, судья, который прекращает дело». «Если бы это было так просто», — недоверчиво произнес Рузвельт. «Не воображаете ли вы...» — Что это слишком сложно, — желчно сказал Губкинс. — Но черт бы его побрал! Неужели я должен отказаться и от омаров? — Мясо омаров очень полезно, — наставительно возразил Рузвельт. — Когда я собирался открывать линию ресторанов... — Вы опять выдумываете? — Ничуть не бывало. — Сейчас расскажу. Но сначала о соусах. Боюсь, что ваше пристрастие к дрянной приправе вынудит хирургов к повторной операции. Станут они напрасно терять время с напускной небрежностью сказал Гопкинс. «Разве только какая-нибудь старая дева, одна на все штаты, теперь не знает, что борьба с раком — пустое занятие». «Ну уж, непременно рак!» В тоне Рузвельта звучало ободрение, хотя он отлично знал, как называется болезнь Гопкинса. Сам тяжело больной, ясно сознающий свою неизлечимость, Рузвельт не мог свыкнуться с мыслью, что смерть сторожит его ближайшего помощника — ставшего еще нужнее после смерти Гоу. Гарри Дьявольский работоспособен, его связи обширны. Он, как хороший лоцман, помогает Рузвельту вести корабль сквозь пенистой буруны политики между банковской сциллой Моргана и нефтяной харибдой Рокфеллера. Да, Гарри незаменимый помощник. Рузвельт отлично знал, что говорят и даже чего не говорят вслух, а только думают о его советнике». Злые языки приклеили Гопкинсу ярлык помесей Макиавелли и Распутина из Айовы. Его считают злым гением Белого дома, закулисным интриганом. Все это знал президент. Но зато он знал и то, что Гарри — это человек, с которым он может работать спокойно. Наконец, Рузвельт был уверен, в любой момент можно вместо себя подставить Гопкинса под удары политических противников. Всякое поношение отскочит от Гарри, как старинное каменное ядро от брони из лучшей современной стали. Откуда? Как пришла эта дружба двух людей, столь мало похожих друг на друга? Рузвельт был аристократ, в том смысле, как об этом принято говорить его кругу. Он всегда с гордостью произносил имена своих предков, высадившихся с майского цветка. Он знал, что его считают тонко воспитанным человеком общества, и не без кокетства носил репутацию всеобщего очарователя. Как он мог сойтись с этим социалистом-ренегатом, сыном Шурника, резким, подчас нарочито неучтивым Гопкинсом? Гарри был способен, забросив все дела, вдруг превратиться в оголтевого гуляку и в наказание за это надолго слечь в постель. Почему потомственный миллионер так доверился человеку, не обладавшему сколько-нибудь значительными собственными средствами, но с легкой душой разбрасывавшему чужие миллиарды. Все это считалось психологической загадкой для журналистов и досадным парадоксом, хотя никакой загадки тут не было. Гопкинс был фанатически предан Рузвельту, он был его человеком. Когда Гопкинс, заговорив о соусах, невольно напомнил Рузвельту о своей смертельной болезни, Чувство беспокойства всплыло у Рузвельта со всей силой. Президент ласково притянул Гарри к себе за рукав. Но Гопкинс махнул рукой, словно говоря, «Буду ли я есть соус фалька или какого-нибудь другого жулика, все равно смерть». Рузвельт с возмущением воскликнул. «Гарри, дорогой, поймите, вы мне нужны, мне и штатам». «Не зря же толкуют, что вы мой личный министр иностранных дел». Гопкинс криво улыбнулся. Если вопрос стоит так серьезно, то я готов переменить поставщика соусов. Запрещаю вам покупать их у кого бы то ни было, слышите? Моя собственная кухня будет поставлять вам приправы к еде. Макентайр составит рецепт и... Гопкинс перебил. Тогда уж и изготовление этих снадобий поручите Фоксу. Блестящая мысль, Гарри. Из того, что Фукс, фармацевт, Вовсе не следует, что он не может приготовить вам отличный соус для омаров. Кстати, я едва не забыл об амарах. Зная, что сейчас Рузвельт ударится в воспоминания, Гопкинс болезненно поморщился. Ему жгла руки папка с бумагами, которую он держал за спиной. Необходимо было подсказать президенту кое-что очень важное. Дело не терпело отлагательства, а воспоминания Рузвельта — это на добрых полчаса. Вы отчаянный прозаик, Гарри. Если бы нас не сближало то, что мы оба безнадежные коллеги, надеюсь, не только это. Но и это не последнее в нашей совместной скачке старина. Хотя не менее важно то, что у нас чертовски разные натуры. Вы способны думать об омарах только как о кусках пищи красного цвета, немного пахнущих морем и падалью. Для меня омар — целое приключение. Это было лет двадцать тому назад — может быть, немного меньше. Мне пришла идея ускорить доставку даров моря из Новой Англии на Средний Запад, перевозя их в экспрессах. И этого еще никто не пробовал. Я стал размышлять над тем, какой продукт смог бы выдержать высокий тариф такой перевозки. По-моему, устрицы. Нет, амары. Вот что показалось мне подходящим товаром. Перевозка в холодильнике экспресса, не могла сделать их слишком дорогими для любителей деликатесов Сен-Луи. В течение года дело шло так, что я подумал уже о расширении ассортимента, когда случилось несчастье, вот это, — Рузвельт указал на свои ноги. — Пришлось бросить все на компаньона? — Кого именно? — быстро, хотя и совершенно машинально спросил Гопкинс. — Не все ли равно? — неопределенно ответил Рузвельт. — Когда я пришел в себя от удара настолько, что вспомнил об этих омарах, и исправился о деле, оказалось, что оно с треском вылетело в трубу. — Как и большинство ваших дел, — скептически заметил Гопкинс. — Да. Компаньона осенила великолепная идея. Если арендовать целую полосу берега в бухте и оградить ее так, чтобы омары не могли уходить в море, то они начнут размножаться и скоро заполнят всю бухту. Это будут наши собственные омары, совсем под руками. Увы, в его плане оказался один маленький просчет. Чтобы размножаться, Мара должна уходить в море. Так лопнуло это дело. Рассказывая, Розельд мечтательно смотрел в окно, весь отдаваясь воспоминаниям. Потом мне еще раз пришла блестящая мысль, связанная с гастрономией. Я заметил, что по Албании, построт, происходит усиленное движение автомобилей и подумал, было бы неплохо создать вдоль этой дороги цепь ресторанов, а они снабжались бы готовыми блюдами из одной центральной кухни. Я даже составил меню, холодное мясо, сэндвичи, несколько салатов, пиво, эль и, может быть, еще чай в термосах. Горячий только чай, остальное в холодном виде. Такое дело могло бы отлично пойти. Но, черт побери, я никогда не мог забыть печальные истории с Амарами, и так и не решился приняться за свои рестораны. «Рестораны не для вас, патрон», — жёлчно проговорил Гопкинс. «А вы вот, что касается амаров, то просто удивительно, что вы, уделяющие столько внимания улучшению условий человеческого существования, не подумали об условиях, определяющих возможность размножения или вымирания амаров. Что общего между омарами и людьми? Те и другие поедают падаль». Те и другие созданы Богом на потребу нам. Я лучшего мнения и о Боге, и о людях, Гарри. Тем более достойно сожаления, что вы не занялись вопросом регулирования их размножения. Должен сознаться, Гарри, я никогда всерьез не интересовался этими делами. А стоило бы? Не стану спорить, но, на мой взгляд, это чересчур большой и сложный вопрос, чтобы заниматься им, между прочим, а на серьезное изучение у меня нет времени. Для нас с вами он стоит в одном единственном аспекте — что делать с людьми, когда их станет еще больше. Впрочем, мы не знаем, что с ними делать уже сейчас, — сердито проговорил Гопкинс. По-моему, вопрос не так уж и сложен, как хотят его представить всякие шарлатаны от науки. Людей на свете должно быть как раз столько, сколько нужно. — Нужно для кого? — прищурившись, спросил Рузвельт. Гобкинс прищурился, копируя собеседника «Для нас с вами» и пожал плечами. «Ручаясь вам, Гарри, мальтузианство — бред кретина, забывшего лучшее, что Господь Бог вложил в нашу душу, любовь к ближнему». «Что касается меня, — желчно сказал Гопкинс, — то я люблю ближнего только до тех пор, пока получаю от него какую-нибудь пользу. А я не думаю, что увеличение народонаселения хотя бы у нас в Штатах способствовал моей или вашей пользе». «Это отвратительно, Гарри, то, что вы говорите», крикнул Рузвельт. «У вас немыслимая каша в голове. Вы ничего не понимаете в этом. Хорошо, что ни вы, ни я не успеем написать по философскому трактату. Жизнь политического деятеля не оставляет ему времени на философские размышления, в наших условиях во всяком случае». «Чересчур много философии на практике, чтобы еще заниматься ее теорией?» — с усмешкой спросил Гопкинс. «Как это не парадоксально, Гарри, но на этот раз вы близки к истине. У нас чересчур много дела, чтобы оставалось время учиться его делать. Право смешно и грустно. Наша система управляется главным образом любителями. Слишком мало теоретически подкованных профессионалов управления народами. Наши политики...» «В большинстве своем люди достаточно образованные», — возразил Гопкинс. «Американские университеты». Рузвельт хитро подмигнул и погрозил ему пальцем. «Э нет, Гарри, меня-то вы не надуете. Та политика, которую изучают в наших университетах, мало помогает в таком деле, как руководство жизнью народов. Представьте себе, что человеку, отправляющемуся в арктическое путешествие, стали бы шить гардероб оперного короля». Можно нашить целый пароход эффектнейших тряпок. Они будут годиться только для маскарада. Нет, дружище, в этом отношении революция имеет перед нами большие преимущества. У ее вождей гармоническое сочетание теории с практикой. Вернее сказать, притворение теории в практику. «Не желаю ни такой теории, ни их практики», — насупившись, проворчал Гопкинс. «Предпочитаю нашу, американскую дисгармонию» самой совершенной гармонии, где первым лицом является мой шофер. Вы примитивист, Гарри. А насколько сильнее были бы и мы, если бы питались не общими размышлениями господ Тафтов или им подобных, а также, как те нам, шаг за шагом, с твердым знанием целей и метода, без гаданий и мечтаний? Замечательно. Рузвельт посмотрел поверх головы собеседника и мечтательно повторил. Замечательно. Увы, когда у нас намечают кандидата в Конгресс, то принимают в расчет все, что угодно, кроме его способностей и политика. Кстати, о кандидатах, патрон, Гопкинс сделал вид, будто то, что он хочет сказать, только что пришло ему в голову. Когда будете разговаривать с Ванденгеймом, пожалуйста, дайте ему ответ насчет Гарри Фрумена. Я не собирался беседовать о Фрумене, с оттенком недовольства заметил Рузвельт. Вы обещали обдумать вопрос о его кандидатуре на пост председателя Сенатской комиссии по военной промышленности. Ах да, обещал. Но хотел бы я, черт побери, понять, почему Ванденгейм хлопочет именно за Фрумена. Уже по одному этому я готов отвергнуть его кандидатуру. Может быть, именно сейчас? Имеет смысл сделать некоторую уступку? Губкинс не договорил, так как был уверен, что президент понимает, о чем идет речь. Предвидя приближающиеся выборы, не следовало обострять отношения с республиканцами. Гопкинс отлично видел, у такого умного человека и тонкого политика, как Рузвельт, не может не вызвать подозрений то, что Ванденгейм, представляющий республиканцев, деятельно добивается назначения демократов Румена на пост, очень важный для военных промышленников. Сенат должен создать комиссию, для проверки деятельности военных промышленников и государственных органов, ведущих военными заказами. Этого давно требует общественное мнение. Слухи о злоупотреблениях, приобретающих подчас характер антигосударственной и даже прямой измен, проникали в общество. Но почему стоящая за спиной Вандергейма группа Рокфеллера хочет отдать это дело в руки демократа? Или может быть Фрумен демократ только по имени? «А в действительности ведет двойную игру? А может быть, у него есть неизвестные президенту и сенату связи с военными промышленниками?» Гопкинс понимал, что все эти вопросы не могли не прийти на ум Рузвельту, но тот не задал ни одного вопроса. «Сложная игра, Гарри», — сказал он только, — «а я не люблю сложностей. Когда они исходят не от вас?» — с дружеской иронией спросил Гопкинс. «Нет, когда я их не понимаю». «Разве вам не ясно, чего будут добиваться от этой комиссии военные промышленники?» «Вероятно, поэтому они и не хотят, чтобы во главе нее стоял открыто их человек. Могут поискать такого и среди республиканцев. Но если это будет демократ, им еще спокойней. Сговорчивый демократ лучше несговорчивого республиканца». «Да», — задумчиво проговорил Рузвельт, «сговорчивее Фрумена им, пожалуй, не найти во всем Сенате». «Значит, не так уж глупо?» «Не глупо, но опасно». «Не станете же вы опасаться какого-то Фрумэна», фрумана, Гобкинс презрительно пожал плечами. «Это самый смирный кролик, какого я когда-либо видел на скамьях Сената». Кажется, он за все время не произнес ни слова. «Умного», — во всяком случае согласился Рузвельт. «Нужно ему сказать, чтобы он бросил свою миссурийскую компанию. Она не доведет его до добра». Временами просто неловко бывает за него. — Скажите ему, он послушный парень. — Послушные люди бывают полезны, — с усмешкой сказал Рузвельт. Но не тогда, когда не слушают меня, а слушаются Ванденгейма. В делах военной промышленности наши с вами руки, Гарри, должны быть чисты. Всегда. Именно так я и напишу в своих воспоминаниях, которые никогда не стану писать. Иметь чистые руки было принципом моего великого друга. Они небось дьявольски хочется рассказать людям об этом друге, а? Пока не испытываю искушения. Но оно придет, непременно придет, Гарри. Оно всегда приходит, когда бремя знания становится невыносимо. Вы только что говорили, что именно знаний-то нам и не хватает. Я имею в виду не положительные знания, а ту кучу секретов, которые нас обременяют. Всегда хочется рассказать их современникам, а тем более когда накапливается куча недосказанного и недоделанного, что нужно завещать потомкам. «Потомки!» При этом в возгласе, полном сарказма, Рузвельт с удивлением посмотрел на Гопкинса и несколько мгновений молчал. «Потомки» вновь головой сказал, «Вы правы, боюсь, нам не до потомков. Не нам не до них, а им будет не до нас. Потомкам будет тесна наша шапка». У человечества необычайно быстро растет голова. Впрочем, на кого бы вы ни рассчитывали свои записи, пишите правду. Рузуль задумался. Нет, ничего не выйдет. Вам придется покривить душой, если у вас не будет уверенности, что записи останутся в тайне, по крайней мере, еще лет двадцать. Зачем людям разочаровываться в нас с вами? А лучше всего, — закончил он со вздохом, «Не обольщайтесь надеждой, что я оставлю вам время на это старческое копание в отбросах своего прошлого. Только потому, что мне не дано дожить до старости? Только поэтому?» «Вовсе нет», — запротестовал Рузвельт. «Я не позволю ни себе, ни вам тратить время на стариковские жалобы, пока один из нас способен на большее». Губкинс отлично понимал, что хочет сказать Рузвельт, но ему доставляло удовольствие строить гримасу недоумения. Он любил поднимать подобные темы и часто спорил с президентом. Эрудированные доводы образованного и дальновидного Рузвельта частенько бывали Гопкинсу очень кстати, когда ему самому доводилось отстаивать точку зрения президента перед его противниками. Эти доводы особенно были нужны Гопкинсу, потому что он не находил их у себя. Гопкинс не был простаком. К тому же, будучи помощником такого изощренного политика, как Рузвельт, Он не мог относиться к противникам так легкомысленно, как относился кое-кто из его друзей, в особенности все эти галтевые ребята из шайки Ванденгейма. Гобкин смотрел на коммунизм как на серьезное явление в жизни общества. Он отдавал должное русским, проводившим учение Маркса и Ленина в жизнь с завидной последовательностью, но он, разумеется, не соглашался с тем, что позиция его общественной системы капитализма могли быть сданы этому враждебному ему мировоззрению. Его немало шокировало, что Рузвельт прибегал иногда к мыслям таких, казалось бы, далеких миру президента-философов, как Ленин и Сталин. При грандиозном размахе их философских построений, при невиданной смелости социальных и экономических решений, предлагаемых человечеству, они никогда не отрывались от реальности. Нет, Гопкинс не был философом. Единственными уроками философии, которые он признавал, были беседы с Рузвельтом. Но и здесь он частенько проявлял такую же несговорчивость, как сегодня. Не понимаю, что глупого в рассуждениях Мальтуса. Но допустим, что попытка избавиться от перепроизводства рабочих рук действительно чепуха. Тогда нужно сократить производство машин-производителей. «Одна глупость страшнее другой», — воскликнул Рузвельт. «Не понимаю, что тут глупого», — сказал Гопкинс, — «если вместо одного давильного автомата я посажу в сарай сотню парней. Все они будут заняты, все будут получать кусок хлеба, а я буду иметь те же пятьсот кастрюль в день, которые штампует автомат». В глазах Рузвельта мелькнула нескрываемая насмешка. Когда Гопкинс умолк, он сказал, «Значит, когда эти сто парней родят еще сто, — Вы должны будете дать им в руки вместо медного молотка деревянный или просто берцовую кость съеденного ими вала, чтобы работа у них шла медленней. А когда у той второй сотни родится еще сто сыновей, вы заставите их выгибать кастрюли голыми пальцами, а закрайны для донышка делать зубами. Это уже абсурд. А не абсурд предполагать, что три доллара, которые вы даете сегодня мастеру при автомате, Можно разделить на сто парней, а потом на двести, а потом... Вы сегодня поднимаете меня на смех. Это все-таки лучше, чем если бы вас подняли на смех Тафт или Уилки. «Одно другого стоит», — кисло протянул Гопкинс. «Но в заключение я вам все-таки скажу, что сколько бы вы ни занимались вашей филантропией, вы не спасете от катастрофы ни Америку, ни тем более человечество». Гопкинс подумал и очень сосредоточенно продолжал. «Я настаиваю, перспектива должна быть», — он убеждающе потряс в воздухе кулаком. «Поймите же, патрон, она должна быть тем лучшей, чем меньше людей будет на земле. Ведь чем скорее они размножаются, тем больше возникает противоречий, тем сгущеннее атмосфера, тем страшнее смотреть в будущее». «Вы, пессимист, Гарри? Ничуть. Мне просто хочется думать логически». «А к чему же мы придем, когда их будет вдвое, втрое больше? Это же черт знает что! Кошмар какой-то!» Рузвельт остановил его движением руки. «Вы не дурной делец. Во всяком случае, с моей точки зрения», — прибавил он с улыбкой, «но ни к черту негодный философ Гарри». Он пристально посмотрел в глаза собеседнику. «Говорите прямо, вам хочется уничтожить половину человечества?»